Алекс Рудин. Аристократ на отдыхе. Том шестой. Глава первая. «Родион Романович, ты еще не спишь? Тогда срочно приезжай в Бернградовку. Мне надо провести через защитное поле еще одного призрака». «Никита Васильевич, имейте совесть», — взмолился видящий маг. «Я только открыл бутылочку. Праздную свое избавление от Алены Ивановны». «Один?» удивился я, глядя на мелькающий в лобовом стекле отцветы фонарей. — Ну, да. — Наверное, и селедки пожарил. Давай, бросай все и приезжай. Вместе с Аленой Ивановной и отпразднуешь. — Хорошо, <связывая> — <связывая> вздохнул Родион Романович. — Выезжаю. Мы дождались его у ворот. Невидимый Степа Лабуаль по птичьей вертел головой с любопытством, глядя на освещенные окна большого дома. — Наверное, здесь много людей живет, — спросил он. «Я как-то стесняюсь». «Есть и люди, и призраки», — успокоил я его. «Освоишься, чего ты?» К моему удивлению, Родион Романович приехал без своего маготерапевта. «Привыкаю к самостоятельной жизни», — слабо улыбнулся он. И вежливо поздоровался с полупризрачным Степаном. «Доброй ночи». «Это хорошо, что привыкаешь», — одобрительно кивнул я. «Покажи-ка мне, как ты снимаешь защитное поле? Что это за магия?» «Магия эфира?» — объяснил Родион Романович. «Ей владеют только видящие маги, хотя вы же теперь тоже видящий!» Я внимательно следил за движениями его длинных худых рук, потом повторил их. В подушечках пальцев заколола я как будто разрывал ладонями невидимую, но прочную материю. «Надо же, у вас с первого раза получилось!» — удивился Родион Романович. «Заходи, Степа!» махнул я лабуалю Степан прошел в калитку, а я хлопнул Родиона Романовича по плечу. «Теперь покажи, как вернуть защитное поле». «А зачем?» — искренне удивился видящий маг. «Вы ведь уже всех призраков сами внутрь провели». Илья услышал это и неприлично заржал. «Он прав, барон!» — я погрозил Илюхе кулаком. А потом вслед за Родионом Романовичем повторил сложные движения руками. Защитные артефакты грозно загудели. На крыльце дома возникла Алена Ивановна. Она появилась внезапно, словно прошла сквозь стену. Наверное, так оно и было. — Привели? — Алена Ивановна во все глаза смотрела на Степу Лабуаля. Лабуаль ответил ей смущенной улыбкой и пригладил взъерошенные волосы. — Иди в дом, Степа! — кивнул я ему. — Осматривайся! Алена Ивановна подлетела ко мне. «Никита Васильевич», — шепотом сказала она, — «что же он тощий-то такой, как будто его вечность не кормили?» «Ученый», — улыбнулся я. «Рассеянный человек всегда забывал вовремя поесть». «Ученый?» — округлив глаза, ахнула Алена Ивановна. «Вот это да!» — и заторопилась вслед за Степой. «Да это я его убил!» — твердо сказал Степан. Алена Ивановна ойкнула и прикрыла рот ладонью, Родион Романович с любопытством вытянул длинную шею. И только Илья нетерпеливо дернул меня за рукав и спросил. «Что он говорит, барон?» Он признался, что убил Трубецкого. Терпеливо объяснил я. Работать переводчиком для призрака оказалось утомительным занятием. Мы сидели в большой гостиной на первом этаже. «Спроси его, как он понял, что Трубецкой одержим?» Снова дернул меня за рукав Илья. «Спроси сам», — предложил я. «Степа тебя слышит». «Черт, точно!» Илья наклонился к Степе и заорал. «Как ты узнал, что Трубецкой одержим?» Степан поморщился. «Никита, скажи Илюхе, что можно не так громко. Уши закладывает». Родион Романович вдруг хлопнул себя ладонью по лбу. «Я совсем забыл. Вот возьмите». Он достал из кармана длинную серебряную цепочку и протянул ее Илье. — Что это? — с любопытством спросил я. — Артефакт, — улыбнулся Родион Романович. — Он заряжен магией эфира. Мы называем это призрачным магафоном. Он позволяет обычному одаренному слышать призрака и даже видеть его. Надо, чтобы они оба положили ладони на концы цепочки. Я предполагал, что вы захотите поговорить с призраком, и прихватил артефакт. «Спасибо, Родион Романович!» — кивнул Илья и крепко зажал конец цепочки в своей медвежьей лапе. Степан тоже положил прозрачную ладонь на цепочку. «Другое дело!» — довольно заорал Илья. «Привет, Степа!» «Илюха, не ори!» — снова поморщился Степан. Он растерянно улыбнулся Алене Ивановне и начал рассказывать. «Когда Маша и Трубецкой приехали на дачу, я был в подвале». Перечитывал кое-какие документы. «Зачем?» — удивился Илья. «Я и после смерти много работаю», — гордо ответил Степан. «Жаль, что не могу вести регулярные записи. Я не всегда могу пользоваться материальными предметами, только от случая к случаю, но у меня очень хорошая память». «Рассказывай дальше», — кивнул я. Я слышал, как открылась дверь, слышал их голоса, понял, что Маша пригласила кого-то в гости и решил им не мешать. Улыбка Степана стала стеснительной. «Молодость и все такое, поэтому я остался в подвале и сосредоточился на работе. И вдруг услышал, как Маша закричала. Это был крик страха!» Лицо Лабуаля окаменело. Алена Ивановна затаила дыхание. «Дальше, Степа», — мягко сказал я. «Нам нужно знать все». «Я влетел в комнату и увидел, что Трубецкой тащит Машу к кровати. Маша отбивалась, но он был сильнее. Я попытался напугать его, завыл и плеснул в него призрачным холодом, но он просто ничего не заметил». «Призрачный холод?» — уточнил Илья. «Мы пользуемся им, когда хотим кого-то прогнать», — объяснила Алена Ивановна. «Да», — кивнул Лабуаль. «Ничего не помогло». «И тут я почувствовал демона и узнал его. Это был тот самый демон, который меня убил!» Степан замолчал, глядя в стену. Алена Ивановна накрыла его ладонь своей. «Все будет хорошо», — тихо сказала она. «Расскажите, что было дальше?» «Я схватил стул», — хрипло сказал Степа. «И изо всех сил ударил Трубецкого по голове. Он упал. Маша тоже, кажется. Она потеряла сознание от страха. А я тащил Трубецкого в подвал и там...» «Подробности мы знаем», — кивнул я. «Можешь их не повторять». «Я хотел убить демона», — упрямо сказал Степа. «Демона, а не человека!» И посмотрел на Алену Ивановну. «Я понимаю», — кивнула она. «Что это за демон?» — спросил я. «Ты знаешь, что за тварь притащили тебе в лабораторию гвардейца Трубецкого? Что за гадина вселилась в твоего лаборанта?» это демон страстей ответил степа демон страстей удивился я как это он вызывает страсть степан покачал головой нет он усиливает ту страсть которая уже сжигает человека и человек теряет волю к сопротивлению опасный зверь задумчиво сказал илья очень опасный кивнул степан интересно какую страсть он усилил в кравцове ухмыльнулся я это неважно — нахмурился Илья. — Вот что я тебе скажу, барон. Этого демона надо остановить как можно скорее. — Согласен, люха кивнул я. — Вот только есть пара сложностей. — Что за сложности? — Во-первых, сын Степана арестован за убийство. Как мы докажем, что убил не он? — Так Степан же признался, — непонимающе возразил Илья. — А как мы подтвердим это суду? Будем всем раздавать серебряные цепочки? — Да хоть так. Надо же что-то делать. «Есть вторая сложность», — твердо сказал я. «Мы не можем доказать, что Трубецкой был под влиянием демона. Судьи решат, что это хладнокровное убийство и осудят Степана». «А что они ему сделают?» — возразил Илья. «Он же призрак». «Призрака тоже можно убить», — скривился я. «А как потом будут жить Николай Степанович и Маша?» «Неважно», — вмешался Степан. «Я сдамся суду, и пусть меня казнят! Главное, чтобы мой сын жил!» Его глаза горели, но заострился. Было видно, что Степан держится из последних сил. Алена Ивановна с жалостью смотрела на него. Я покачал головой. «Судьи могут и не поверить тебе, Степа. Решат, что ты выгораживаешь сына, или вовсе не примут твои показания». «Но надо же что-то делать!» — воскликнул Степан. «Никита, помоги мне!» От его страха не осталось и следа. Сейчас он был готов умереть окончательно, только бы спасти сына от казни. Алена Ивановна взяла его за руку. «Пойдемте, Степан», — тихо сказала она. «Илья и Никита Васильевич обязательно вам помогут. Вам сейчас надо отдохнуть. Идемте, я покажу вам сад, а потом уложу спать. У меня очень уютная комната на чердаке, под самой крышей. Вам там будет удобно». Степан покорно пошел за ней. На пороге комнаты призрак остановился и бросил на меня умоляющий взгляд. «Никита, придумай что-нибудь! Ты же всегда находил выход!» Я выглянул в окно. Два привидения тихо плыли по темному саду. Они светились мягким лунным светом. Даже удивительно, что их видел только я. «Черт, как же жалко Степов! В какую жуткую историю он попал!» «Барон, мы должны что-то делать!» — решительно сказал Илья. «Только ректор Кравцов может подтвердить, что Трубецкой был одержим демоном», — усмехнулся я. «Значит, мы заставим его признаться?» Я покачал головой. «Нет, Илюха, Кравцов давно готовил эту ловушку и не позволит нам так просто ее разрушить». «Что ты предлагаешь?» Я почесал переносицу. «Теперь ректор знает, что Степан у нас, ну или предполагает это. Кроме того, он понимает, что Степа нам все рассказал». «Теперь мы с тобой знаем, какой демон скрывается в шкуре Кравцова». «И что?» — нетерпеливо спросил Илья. «Ректор должен сделать свой ход, выдвинуть новые угрозы и окончательные требования. Давай подождем и посмотрим». «Подождем?» — возмутился Илья. «Будем сидеть сложа руки?» «Не совсем. Я пока поищу возможность сделать Степана видимым». «А такая возможность есть?» Я вспомнил призрак Митрофана Аникеевича, предок рода Вознесенских, как-то сумел мне показаться, хотя тогда во мне еще не открыли способности видящего мага. Я поговорю с Лукой Ивановичем, решил я. Возможно, старый артефактор нам поможет, или его загадочный внук. Надо действовать быстро, кивнул Илья. Да, согласился я. Ректор не даст нам много времени. Думаю, он использует помощника прокурора, этого Прокудина. Я повернулся к Кире, которая все это время тихо сидела в кресле. «Пойдем», — улыбнулся я. «Я расскажу тебе все, что сказал нам призрак Степана». «А я слышала», — тихо ответила Кира. «Как?» — удивился я. Кира зябко поежилась, как будто ей было холодно. «Не знаю. Я сидела и слушала тебя. Когда я поняла, в какое трудное положение попал твой друг, мне стало его так жалко. И вдруг я услышала его голос. Сначала тихо-тихо. А потом ясно различила каждое слово, и даже увидела его. Кира слабо улыбнулась. «И Алену Ивановну я тоже слышала. Знаешь, Никита, кажется, я теперь могу видеть призраков». «Погоди». Я внимательно всмотрелся в лицо Киры и обмер. Ошибки быть не могло. У Киры явно проявился магический дар. Он был совсем слабым, едва заметным, но он был... «Потрясающе!» — выдохнул я. «Что?» — испугалась Кира. «Ты стала магом, солнышко!» — удивленно улыбнулся я. «Иди-ка сюда!» — Кира подошла ко мне. «Выгляни в окно. Два призрака стояли лицом друг к другу. Наверное, они о чем-то разговаривали, а, может быть, просто смотрели друг на друга. Два серебристых сгустка тумана, два силуэта. Потом они медленно взлетели над садом и исчезли. «Как красиво!» — прошептала Кира. Я увидел, что ее магический дар дрожит, словно огонек свечи на сквозняке, и испугался, что ветер его задует. Кто его знает, этот магический ветер, что взбредет ему в голову? — Пойдем к себе, солнышко, — сказал я. — Тебе надо отдохнуть. Мы поднялись в свою комнату. Я стянул рубашку прямо через голову, чтобы не возиться с пуговицами, и вдруг услышал слабый скребущий звук. Обернулся к окну и увидел наглую кошачью морду, черную, с разорванным левым ухом. Кот посмотрел на меня немигающими глазами, поднял лапу и снова поскреб когтями по стеклу. «А тебе чего надо?» — спросил я. «Как ты вообще сюда залез?» «Он ждет меня», — сказал демон смерти. «Ты же обещал вернуть меня в кота!» «Мог бы и раньше напомнить», — усмехнулся я. «Я не хотел вам мешать», — объяснил демон. «Ну иди, только не вздумай орать под окнами». Я щелкнул пальцами и воплотил демона в кота. Кот довольно мяукнул и скрылся в темноте. — К нам еще кто-то идет, — предупредила меня Кира. Она уже разделась и лежала под одеялом. — Беспокойный денек, — хмыкнул я. Кира не ошиблась. Тень в углу комнаты сгустилась и превратилась в Алену Ивановну. — Прошу прощения, — сказала она. — Никита Васильевич, я уложила вашего друга спать. — Как он? — поинтересовался я. он «Очень беспокоится за сына», — сказала Алена Ивановна. «А еще он одинок. Ему плохо, Никита Васильевич». Алена Ивановна взглянула на Киру и радостно улыбнулась. «У вас получилось, Кира Андреевна. Вы меня видите?» «Вижу», — смущенно кивнула Кира. «Я знала, что у вас получится», — просияла Алена Ивановна. «Вы замечательная, и у вас должен был открыться дар». «Спасибо». Улыбнулась Кира и взглянула на меня. «Я согласен с Аленой Ивановной», — подтвердил я. «Ты замечательная». «Никита Васильевич, вы сможете помочь Степану?» — спросила Алена Ивановна. «Я сделаю все, что смогу». «И я тоже. Я понимаю, вам надо сделать его видимым, чтобы он мог все рассказать на суде. Никита Васильевич, начните с меня». «В каком смысле?» — удивился я. Алена Ивановна схватила меня за руку. Удивительно, но прикосновение призрака было не холодным, а горячим. Мне кажется, это очень сложная магия. У вас может не получиться с первого раза. Поэтому прошу вас, попробуйте сначала на мне. Нельзя допустить, чтобы со Степаном что-то случилось. Иначе его сын погибнет. — А вы? — спросил я. — Если что-то случится с вами... — Это неважно, — отмахнулась Алена Ивановна. — Пообещайте мне, Никита Васильевич! Я почесал в затылке. — Вообще-то для рискованных экспериментов у меня есть призрачный кот... Кроме того, я всегда могу поймать еще какого-нибудь призрака, вредного, которого не жалко. Так что не волнуйтесь, Алена Ивановна. Все будет хорошо. Идите отдыхать. — Спасибо, Никита Васильевич. Алена Ивановна кивнула мне, затем улыбнулась Кире, прошла сквозь стену и исчезла. Я только покачал головой. — Она очень хорошая, — сказала Кира, приподнявшись на локти и глядя, как я расстегиваю штаны. Она лукаво улыбнулась. «Знаешь, кажется, Алена Ивановна влюбилась в твоего друга». «Призрак?» — удивился я. «А что здесь такого? Степан... Как его отчество? А то он такой солидный, мне неловко обращаться к нему по имени». «Не помню», — нахмурился я. «Завтра спрошу». «Спроси обязательно. Так вот, он такой солидный, настоящий ученый, и бородка соответствует. Кстати, она ему очень идет». «Хочешь, я отращу себе такую же?» — спросил я. «Да ну тебя!» — засмеялась Кира. «Я тебя и так люблю. Иди ко мне». «Непременно?» — ответил я, забираясь под одеяло и прижимая Киру к себе. «Погоди, Никита. Слушай, а что мне теперь делать?» «В каком смысле? Прямо сейчас? Любить меня, конечно. Страстно и самозабвенно. «Да нет. Что мне делать с магическим даром? Это так неожиданно. Наверное, его надо как-то развивать, да? Вот ты как это делал? Ты ведь с детства стал магом?» «С детства?» — кивнул я. «Ну?» — нетерпеливо спросила Кира. «И как ты стал сильным магом?» Ее глаза горели азартом. э э Я попытался вспомнить, сколько аномалий закрыл и скольких демонов и одержимых лишил жизни. Даже начал машинально загибать пальцы, но быстро понял, что подсчеты рискуют затянуться до утра. «Знаешь, солнышко...» — подмигнул я Кире. «Не уверен, что мой метод тебе подойдет, но я знаю другой способ, и он куда лучше». «Какой?» Обрадовалась Кира. «О, это очень трудный способ!» Загадочно улыбнулся я. «Он под силу далеко не всем! Я справлюсь!» Решительно заявила Кира. И даже села в кровати. «Мы справимся!» Поправил я ее. «Но ты должна быть абсолютно уверена!» «Я уверена!» Заявила Кира. И тут же спросила. «Ну, что это за способ?» «Никита, говори!» Кира безжалостно тряхнула меня за плечи. «Слишком трудно объяснить!» Улыбнулся я. «Проще показать!» Я обнял Киру, притянул ее к себе и поцеловал. Долго и неторопливо. «Еще!» — не открывая глаза, попросила девушка. «Это лишь прелюдия», — предупредил я. «Чтобы твой дар усилился, придется практиковаться как можно дольше и как можно чаще». «Я готова», — прошептала Кира, целуя меня в шею. «Что ж...» Правой рукой я нашарил выключатель и погасил лампу. Теперь я слышал только горячее дыхание Киры и видел, как блестят ее глаза в лунном свете, который падал на нас из окна. «Я люблю тебя, Никита», — прошептала Кира. «Я тоже тебя люблю». И тут на крыше раздался тоскливый и одинокий кошачий вой. «Мяу!» Вопль прокатился над притихшим садом и снова повторился. «Мяу!» Я нехотя оторвался от Киры. «Убийца, демоны тебя задери! Ты не мог бы в каком-нибудь другом месте?» «Извини, Ник!» — виновата ответил демон. «Это все луна!»